Глава 4. Надёжный тайник. Музей искусств Метрополитен возвышался над вечной городской суетой подобно храму, хотя Джеко по не смог бы с уверенностью сказать, какому богу этот храм служит: искусству, прошлому или внутренней потребности человека создавать бесполезное и придавать прекрасные формы тому, что приносит пользу. На широкой лестнице целыми классами толпились школьники. Жакоб не встал в очередь за билетом, и угрюмый охранник, спросив, куда он идёт, сделался разговорчивым лишь только услышав имя Френ. Без сомнения, она была единственной музейным куратором, угощавшим сотрудников хлебом собственной выпечки, по средневековому французскому рецепту и русским печеньем с грецкими орехами. За зеркалами Эфренси Стьюрпек явно чувствовала бы себя в своей тарелке не только потому, что там наверняка пригодились бы её знания о старинном оружии. Чтобы принести сюда арбалет, Джекоб одолжил рюкзак у брата. Его собственный до того обветшал, что больше подходил искателю сокровищ, нежели посетителю музея. И даже Френ показалось бы чем-то совершенно немыслимым, вытащив он это мощное оружие из бездонного кесета величиной с ладонь. Мечи, сабли, копья, булавы. Этой коллекции оружия можно было бы оснастить какую-нибудь средневековую армию. А ведь витрины, мимо которых вел Джекоб охранник, вмещали лишь малую ее часть. В любом современном музее этого мира есть хранилища, занимающие целые этажи. Однако выглядят они куда менее романтично, чем сокровищницы по другую сторону зеркала, хотя гораздо надёжнее защищают свои богатства от обветшания, оснащённые кондиционерами пространства без окон, ценности спрятаны в белых выдвижных ящиках, в коробках и помещениях с металлическими дверями. Идеальный тайник для оружия, которому лучше никогда больше не увидеть света. Фрэн присматривала за двумя сотрудниками в зале экспозиции, облачавшими фигуру рыцаря в сверкающие с золотом и серебром доспехи. Их было бы не так-то просто надеть и на живого человека, а неподатливый манекен, да еще выседающий на таком же неподатливом коне, усложнял этим двоим задачу еще больше. Действовали сотрудники не слишком умело, и Фрэн хмурилась. Парадные доспехи, 1737 год. Флоренция. Она так сухо встретила Джекоба, будто видела с ним в выставочных залах каждый день. Их надевали только по случаю свадьбы правителя. Довольно нелепо и фантастически безвкусно, но зрелища потрясающие, да? По слухам, доспехи оказались велики своему владельцу, так что ему, чтобы заполнить пространство, пришлось надеть под них другую одежду, и он чуть не умер от теплового удара. Фрэнк кивнула на одну из витрин. «Копье, которое ты мне продал, великолепно. Я до сих пор тебе не верю, что оно ливийского происхождения. Надеюсь, рано или поздно докопаюсь до копаю сюда истины, но это шедевр. Джекаб Невольный оглянулся. Очень жаль, что нельзя пригласить Фрэнсис Тёрпа к на экскурсию за зеркала. Признаюсь, копью с секретом. Джекаб положил рюкзак на стоящую посреди зала скамью с мягкой обивкой, присев на которую можно было девиться тому, с каким мастерством люди создавали приспособление, служащее единственной цели убивать друг друга. Но уверяю, что о стране происхождения я тебе не соврал. За зеркальной метой страна называется Любим, но её границы практически совпадают с Ливией. Правда, по ту сторону зеркала страной управляет безумный имир, который топит своих врагов в бочках с розовой водой, зато это копьё, где там не ударимо землю, вызывало на поверхности золотых скорпионов. Джекоб, конечно же, предполагал, что здесь копье утратило эту способность, но все же у него появились сомнения, раз уж бездонный кесет и лискино-меховое платье волшебные свойства сохранили. Поэтому сейчас искатель и сокровищ успокаивал вид стеклянной витрины. Всего две ночи назад он провел несколько бессонных часов, подсчитывая все предметы, которые принес в этот мир. Джекоб вытащил из рюкзака арбалет, и глаза Френ за стеклами очков черепаховой оправе округлились. «Двенадцатый век? Возможно и так», — сказал Джека, протягивая ей оружие, хотя не имел ни малейшего понятия, когда и где эльфы его изготовили. Если Френ отдаст деревянный приклад на экспертизу, то результаты получит более чем загадочные. Один из наряжавших рыцарей сотрудников потерял равновесие на стремянке и, усыпанный драгоценными камнями на рукавни, грохнулся к ногам Френ, едва не задев голову. Френа кинула виновника сердитым взглядом, беспокоясь однако не о собственной голове и не о рыцарском нарукавнике, а о барбалете, который чуть ли не с материнской заботой прижимала к груди. Жак, подняв нарукавник, внимательно рассмотрел вставленные в металл драгоценные камни. Стекло? Разумеется, драгоценные камни по дешёвке распродали потомки. Обычное дело в таких семьях. Итальянская аристократия постоянно разорялась. Френ указал на серебро, которым был отделан приклад арбалета. Такой способ создания орнамента не похож ни на один из тех, что мне известны. Ты бы не держала его в руках слишком долго. Почему? насмешливо вскинула брови Френ. Ну, Но... об этом арбалете ходят разные истории. Возможно, в серебро подмешан яд. И якобы на нём лежит проклятие, из-за которого действуют даже в наше безвозрное время. Что бы там ни было, Последний владелец этого арбалета сошел с ума. Им не довелось столкнуться с его живым трупом, — мысленно добавил Джекоб. Ему трудно было бы объяснить Френ, что многим видам магического оружия приписывают исключительную злобу и коварство, и решимость убивать. «Надо же! Джекоб бесшабашный и суеверен!» Скептически улыбнулась Френ, и Джекоб рассынил это как комплимент. Однако она тут же положила арбалет на ближайшую витрину. «Ты ведь приобрел его законным путем, да?» Френсис Тёрбек Джека преобразил искреннее возмущение. Разве у меня не безупречные накладные на весь товар? Подделывать документы и печати он научился у одного из самых искусных мошенников Зазеркалья. Необходимое умение, если торгуешь предметами из другого мира. Да. Френ недоверчиво еже одно раз гадывал арбалет. Твои накладные всегда идеальны. Пожалуй, даже слишком. Опасная тема. Джека притянул рабочим на рукавник. Сосредоточившись на раболете, Фрэн совсем о них позабыла. «Никогда прежде не видела такой тетивы», — бормотала она. «Если бы не весь мой опыт, могла бы поклясться, что она стеклянная». «Но уже выкладывай правду», — требовал ее взгляд. «Что это за оружие?» Глаза за стеклами очков смотрели так проницательно, что на какое-то мгновение Джекеб засомневался, туда ли он пришел. Может, тогда с копьем он уже чересчур искушал судьбу. "Этива действительно из стекла", сказал он. "Очень редкая техника". "Настолько редкая, что я о ней раньше не слышала". Фрэн поправила очки и вновь принялась изучать серебряные накладки. "Очень необычно. Кажется, похожий орнамент я видела несколько лет назад на эфесе одного кинжала, но тот был из Англии. Ещё одно эльфийское оружие в этом мире? Что бы это значило? Ничего хорошего". Он ощутил опасность знакомую до сих пор лишь по другому миру. И этот кинжал тоже в вашей коллекции? Нет. Насколько я помню, он принадлежит одному частному коллекционеру. Могу попробовать это выяснить. Сколько возьмёшь за арбалет? Я пока не уверен, буду ли его продавать. Можно ненадолго оставить его здесь на хранение? Терговец, которого я обболтал продать его мне, так ужасно обращается со своими вещами, что в торфяных болотах рядом с болотными мумиями им было бы безопаснее. Сноска. Болотные мумии. Полностью или частично сохранившиеся человеческие останки, обнаруженные в торфяных болотах на севере Европы. В отличие от других древних останков, у болотных мумий иногда сохраняются кожные покровы и внутренние органы, что делает их уникальным объектом для исследования. Лицо Френа мрачилось, будто Джекап обвинил торговца в издательстве. Вероятно, насытство людоедства менее ужасным преступлением. Признайся, этот арбалет у тебя от одного из тех гангстеров, что приносят больше вреда, чем все выхлопные газы этого мира. Кто он? Фистлмен. Дешубран? Будь моя воля, я всех бы их расстреляла. Но почему ты не хочешь его продавать? Ты ведь обычно не настолько сентиментален. Чем тебе так дорог именно этот арбалет? О, такая история ей бы понравилась. Дворец мёртвого короля, водяные ведьминские часы, выстрел Гойла. Джекаб застегнул пустой рюкзак. Я кое, чем ему обязан, скажем так. Фрэнс сверлила Джекаба взглядом, словно хотела покопаться у него в голове, чтобы узнать правду, но её пальцы уже сомкнулись вокруг приклада. Она была таким же охотником за сокровищами, как и он. Хранительницы утраченного прошлого, оставившие следы из золота и серебра. Ужасно жаль, что Джекап не мог рассказать ей о стреле, пронзившей ему грудь и этим спасшей жизнь или от двух армий, которые этот арбалет уничтожил в одиночку. Френ оценила бы эти истории по Достоевскому. Хорошо, кивнула Нэн. Я дам его в хранилище. Если позволишь, я попрошу наших хранителей присмотреться к нему повнимательней. Конечно. Мне и самому хотелось бы знать о нём побольше. И о кузнеце, который умел делать тетиву из стекла. Только вот о Больховых эльфах, похоже, вряд ли удастся что-нибудь выяснить в какой-нибудь лаборатории этого мира, даже в такой хорошей, как Метрополитен-музее. И долго мне его для тебя хранить? Год можно? За это время он надеялся выяснить, как уничтожить арбалет. Разумеется, Фрэн на о своих намерениях он ничего не сказал. Они уже пытались, взрывчаткой, огнем, пилой, на арбалете не осталось ни царапины. Только приклад слегка потемнел от огня. В музее можно забыть, в каком мире находишься. Но снаружи, уже на лестнице, об этом моментально напомнил шум уличного движения, и Джекоб не знал, куда деться от ностальгии. Не то, чтобы на улицах Виенны или лететься и меньше шума, просто удивительно, как грохочут все эти повозки и дрожки. Перед ним потоки людей двигались по широким тротуарам к станциям метро и уличным кафе, но его внутреннему взору уже открывались руины замка и крыши Шванштайна вдали. Заметив у подножия лестницы Клару, он от неожиданности врезался в поднимающегося ему навстречу туриста. Уилл? Сердце Джекаби забилось сильнее от беспокойства, которое он держал в узде с тех пор, как отправил брата назад на эту сторону зеркала. Смешно, но каждый непривычный жест или незнакомое выражение лица брата напоминали ему о тех минутах в Виенском дворце, когда Уилл едва не убил его. Но Клара успокаивающе улыбнулась ему, и он, замедлив шаг, на ступеньках запутался в собственных ногах. «Зачем она здесь, если дело не в Уилле?» «Да, Джекоб, зачем?» «О, порой он бывал таким идиотом. Ничего не подозревая, бросился в ловушку, как щенок». На лицо подножия лестницы казалось таким родным. Это лицо по-прежнему напоминало ему обо всём, что они вместе перенесли. Мягко рисующий объектив времени даже жаворонковую воду братил в приятные воспоминания. Сноска. Мягко рисующий объектив. Мягко рисующий или софтфокусный объектив используется преимущественно при художественной фотосъёмке. Он позволяет получить эффект размытости при сохранении резкости в деталях. Например, при съёмке портретов помогает скрыть дефекты кожи и сделать изображение более привлекательным для зрителя. Джек об заметил, что несмотря на тёплое летнее утро, руки у Клары в перчатках, но не придал этому значения. "И что привело тебя в музей так рано?" Даже вопрос не вызвал у него никаких подозрений, но потом Клара поцеловала его в губы. "Просто делаи что тогда. Уйди на рогов", шипнула она ему на ухо. и толкнуло под колёса несущихся автомобилей. Виктор Мозов. Гудки, чьи-то крики, а может, его собственные, Джекаб слишком поздно закрыл глаза. Почувствовал, как радиатор ломает ему руку, металл и стекло.